Глава восьмая. Виновен, невиновен. Говорят, драконы любят сокровища. Все об этом знают. Об этом пишут в книгах и снимают фильмы. Это факт, о котором осведомлены даже дети. Вот только ни одна кинолента или фэнтези-книга не предупреждала, что за с о к р о в и щ е дракон может принять часть твоего тела. К этой простой истине я пришла... когда мою ногу утащил в пещеру черный дракон. А мама всегда говорила, что за мои лодыжки любая женщина удавится. «Вставай!» — в десятый раз переступая заснувшего на полу дракона, прикрикнула я. Блэк снова что-то пробурчал, перевернулся на другой бок и обнял меня за ногу, притягивая к себе. Я еле удержала равновесие, балансируя с помощью размахивания рук. Да этот тип совершенно непривычен к ночной работе. А я-то думала, что он профи в этом вопросе, раз занимает должность главного начальства, то бишь короля душ. Оказалось, что он лишь носитель могущественной силы и пользуется ей крайне редко. Ну, все как обычно, разгребают пчелки... а мед приватизируют люди. Вэллиант Блэк может открыть в нелюдях особое зрение, дав им тем самым возможность видеть ауру греха. Любой желающий работать в полиции иных может принести клятву верности королю душ и обзавестись необходимым для работы навыком. Все нынешние оперативники когда-то тоже проходили через этот ритуал. Вот только вряд ли они успели запомнить внешность самой скрытной фигуры их мира. К тому же дракон изменил имидж, легко вжившись в роль крутого парня. И если его зрение сейчас у меня, то у дракона остались только харизма и знания. Его дедуктивные способности как следователя были не идеальны, но на достаточном уровне. Конечно, есть над чем поработать. Но это первая настоящая работа Блэка. Его боялись и почитали как символ власти и силы. Поэтому только одно имя брюнета могло довести иного до заикания. Я до сих пор не поняла, но что-то должно было с этим крыться. «Блэк, отдай ногу! И вставай уже, наконец! Нам на допрос нужно! Эти недалекие отправят нашего джина в кутузку, если не поторопимся!» Я одновременно пыталась освободиться и докричаться до напарника, но ни в чем из вышеперечисленного не преуспела. Наоборот, Блэк еще сильнее стиснул мою конечность, чем заставил потерять равновесие и на подкосившихся ногах с грохотом опуститься на пол. Было больно! «Да проснись ты, чертов дракон! Над моей стопой, как над златом, чахнешь!» о д а й Это не твое!» Я обхватила себя за голень и начала тянуть. «Не знаю, то ли все иные такие сильные, то ли только драконы, но свое я не отвоевала. Единственным выходом хоть как-то освободиться из мертвой хватки б ы л разбудить хватальщика. Что я только не делала, и за волосы дергала, и в ухо кричала». Хоть это и было трудно в моем положении, но я почти преуспела. Я его пинала, я его трясла и даже угрожала, но ничего не работало. Если бы он громко не сопел в две дырки, решила бы, что помер. Впервые встречаю настолько крепко спящего человека. Мне пришлось два часа просидеть на полу в окружении бумаг, повторно перечитывая материал с перерывами на попытку разбудить дракона. Пока я не поняла, что проще отрезать конечность, чем поднять Блэка. А ведь раньше он сам вставал, и моя помощь в этом не требовалась. Неожиданно зазвонил телефон, вырывая меня из мрачных раздумий. Я никак не могла понять, откуда идет незнакомая мелодия, пока не заметила нечто светящееся под диваном. Кажется, смартфон Блэка оказался там случайно. Кто-то из нас наверняка неосторожно толкнул его ночью. В отличие от дракона, я проснулась на кровати, хоть и не помню, как там оказалось. А вот брюнет, похоже, заснул позже меня. Неудивительно, что напрочь позабыл про свой гаджет. К счастью, до дивана я смогла дотянуться, как и до телефона. На экране высветилось имя звонившего «Гранд Король», наподобие «Гранд Отель». Это заставило меня улыбнуться впервые за утро. Этих двоих связывали теплые дружеские отношения, чем-то напоминающие братские. Родственники любят подшучивать друг на другом и придумывать разные клички. «Да?» — я, не задумываясь, ответила на звонок. «Возможно, это был мой единственный шанс спастись из лап дракона». отгрызать ногу как это делают попавшие в капкан волки я не собиралась а ждать пробуждения блэка можно было очень и очень долго кто знает может драконы в спячку летом впадают о лилия рад т е б я слышать ты уже получила доступ к его смартфону с намеком произнес люк грант не совсем это был обмен он нагло украл мою ногу А я его телефон. В отличие от короля, мне весело не было. Но самоирония и смех над собой были моими вечными спутниками. Без них совсем скучно жить. А н о г и п о подробнее, пожалуйста. Мужчина стал серьезней. Кажется, заподозрил, что у меня проблемы. Мой напарник спит мертвым сном в обнимку с моей стопой. Он подмял ее под себя и не отпускает. Я уже не чувствую пальцев. Охотно начала жаловаться я. Так разбуди его! Не терпи все выходки в е л л а только потому, что он король душ. С легким возмущением произнес Люк. Неужели я была похожа на девушку, что будет терпеть неудобства, лишь бы не разбудить мужчину? Тем более, если он мне даже не нравится. Как вы до этого додумались? А мне даже в голову не пришло его разбудить. Это первое, что хотелось ответить, но я не стала этого делать. «Спасибо за совет, Ваше Величество. Я бы сказала это искренне, если бы не два часа бесполезных попыток привести в сознание напарника». Я с раздражением дернула ногой, но та по-прежнему была в плену. «Во сколько он лег?» Ни капли веселья не осталось в голосе короля. «Не знаю». Я попыталась вспомнить примерное время. Где-то под утро. На том конце линии как-то нерадостно вздохнули. Это насторожило. Боюсь тебя расстроить, но он не проснется. Что? Что значит, он не проснется? Или скорее от стыда, когда естественная нужда доведет меня до греха? Я начинала паниковать. Пьерон на шкафу прочирикал что-то похожее на смех. Даже птица веселилась. «Не нервничай и дослушай», — медленно и четко говорил король. В голове даже всплыл его образ с поднятыми в успокаивающем ж е с т е ладонями. «Слушаю». «Ты должна понимать, все, что я тебе сейчас скажу, полностью секретно. От этого зависит жизнь не только твоего напарника, но и твоя». Что-то мне уже не хотелось слушать, но выбора все равно не было. Я понимаю. Переходите к делу. Он не проснется, пока не проспит пять часов. Это его врожденная особенность. Пока в элфазе своего глубокого сна, хоть война, хоть наводнение, он не откроет глаза. Обычно, если он соблюдает режим, то подобные провалы не так ощутимы. Однако стоит ему провести бессонную ночь, и случается подобное. Кратко пояснил ситуацию Люк. «Не ходить нам в ночные клубы!» — пошутила на нервной почве я. «А так хотелось!» «Не переживай, он скоро должен проснуться. Просто толкай его периодически, чтобы не пропустить этот момент». Я сразу представила себе мертвого буйвола, которого тычут палочкой, чтобы проверить, живой ли. Именно так и себя ощущала, когда расталкивала дракона. Спасибо за консультацию. Мы попрощались. Я хотела положить телефон на диван, но Пьеро решил в этот момент пролететь над моей головой и сесть именно на руку со смартфоном. Как результат, разбитое стекло экрана, схватившееся за голову я, н д о в о л ь н ы й собой метаморф. «Закажи онлайн и получи новый смартфон уже через 30 минут в магазине МВидео!» Хитро повторил слоган рекламы Пьеро и гордо удалился из комнаты. «Вот назло тебе пойду в салон МТС!» Закричала след птицы, желающую запустить в него что-нибудь, но из подходящего под рукой был только смартфон. Повторный полет он бы не пережил. Пришлось плеваться ругательствами, сидя на полу и ожидая пробуждения Блэка. То еще утречко выдалось. К одиннадцати часам дракон соизволил открыть свои зеленые очи и сонно посмотрел на то, что крепко обнимал. Мне принесло ни с чем несравнимое удовольствие наблюдать за тем, как его глаза с каждой секундой все больше округлялись, а рот открылся в удивлении и немом вопросе. Взглядом мужчина проследил весь путь от неизвестной стопы вверх до колена, потом бедра и, в конце концов, дошел до моего фальшиво улыбающегося лица. Тут-то и разжалась мертвая хватка, а сам Блэк шустро откатился к дивану, шарахнувшись от меня, как от прокаженной. «Доброго утречка!» — пропела сладким голоском, чем заставила напарника еще больше нервничать. Брюнет и так хотел закатиться под диван, а лучше провалиться сквозь пол, а я только усилила это желание. «Доброго!» — хрипло отозвался Блэк и, наконец, взял себя в руки, вспомнив, что он, как бы, птица важная, и ему не пристало вести себя подобным образом. «А я давно...» Закончить он не смог, то ли боялся ответа, то ли догадывался, каким он будет. «Долго я спал», — перефразировал вопрос дракон, стараясь смотреть куда угодно, только не на мое светящееся ф а л ь ш у е лицо. А я очень старалась, чтобы улыбка казалась искренней. «Пять часов», — охотно ответила, в уме подмечая, что Грант не солгал. «Вообще, я точно не знала, когда заснул брюнет, но последнее посещение чата полиции было в 6.03». Как раз прошло примерно пять часов, когда мужчина начал подавать признаки жизни. До этого лежал камнем и почти не шевелился. «А когда ты встала?» Снова воспользовался обходным путем Блэк, намеренно избегая спрашивать напрямую. «Три часа назад!» Охотно поделилась информацией. «А тебя что-то беспокоит?» Я так активно разминала стопу, что у дракона не осталось сомнений по поводу моего насильственного заточения. Он уже догадался, что я все знаю. По моей натянутой улыбке все можно было прочитать. «Извини, я не думал, что заработаюсь до утра. Сам не заметил, как пролетело время. Сильно болит. Я не чувствую ноги», — честно призналась и перестала улыбаться. Покалывание в голени было слишком мучительным, страшно было даже касаться. Я сразу перестала массажировать, как ощутила эту ненавистную боль. «Давай помогу!» И, не слушая протесты, этот изверг снова приватизировал мою стопу и продолжил свои бесчинства. «А-а-а! Ты что творишь? Не трогай, не трогай, не трогай! Я тебя умоляю!» Я визжала на всю квартиру. но милости не дождалась. «Нужно растереть! Так кровь быстрее прильет к конечности, и неприятные ощущения исчезнут!» — пояснил свои благие намерения дракон. При этом действия были прямо противоположными. «Пусть будет дольше, только перестань массажировать мою стопу!» Мои слова улетали в пустоту. Казалось, я потеряла всякие права на собственную ногу. как только на нее наложил свою лапу дракон. Не хватало только надписи на лодыжке «Собственность в а л л и а н т а Блэка». Завтрак прошел в тишине, я все еще злилась на мужчину за пленение и последующие пытки. И пусть нога была в полном порядке, это не уберет из моей памяти адские минутки и три часа сидения на полу. Однако открыто бронить б р ю н е т а я не планировала. Под диваном по-прежнему лежал смартфон с разбитым дисплеем, о котором Блэку еще предстояло узнать. Я планировала удивиться и сыграть незнайку, когда это произойдет. В конце концов, напарник мог сам во сне раздавить собственный гаджет. С чего вдруг ему думать на меня? Именно так я и поступила, когда дракону позвонил Серов. Сперва Брюнет ничего не заметил, просто достал смартфон и принял вызов. Однако после краткого разговора с оборотнем повреждения стали очевидными. Даже я не ожидала подобного. «Какого черта?» — прорычал Блэк, наблюдая за тем, как осыпается осколками экран. На ковре уже образовалась целая кучка. «Не знаю, я в видах ваших чертей не разбираюсь», — открыто заявила и гордо удалилась на кухню спокойным шагом. Правда, уже в коридоре не удержалась и припустила. Хотелось закрыться в ванной, но тогда личность виновника произошедшего стала бы очевидной. Если я х о т е л обвести брюнета вокруг пальца, следовало вести себя непринужденно. «Никак не пойму, когда успел его...» Найти подходящее слово у мужчины не получилось. Я бы использовала в этом случае «уничтожить». «Не кори себя». С кем не бывает. Зато сейчас в М-видео с к и д к и я удивительным образом припомнила слова метаморфа и использовала эти знания по назначению. Хочешь, заскочь и перед работой. Серов уже все равно, о нас не лучшего мнения. Опоздали на три часа. Еще час большой роли не сыграет. Пожалуй, стоит. Без средств связи ходить по городу глупо. «Ты же не забыла о маньяке!» Дракон плюхнулся на стул, расстроенный утренними неурядицами. «Ты про того, что вогнал мне меч в живот?» Он кивнул. «Боюсь, я при всем желании не забуду. У меня теперь травма на всю жизнь». «Не переживай, мы его обязательно поймаем». «У меня еще не было осечек», — хвастался брюнет, намазывая плавленый сыр на ржаной хлеб. В этом деле с е ч к а бывает лишь единожды. Он ведь попытается нас убить. Я действительно переживала и даже плохо спала из-за подобной возможности. Вне сомнений. Ох, как же не радовал меня его ответ. Однако изменить сложившееся положение дел мы не могли. Оставалось только продолжать работать и учиться. Глядишь, и выйдет из нас команда. «Допивай чай и выдвигаемся! Наш джин все еще в отделе!» Дожевая бутерброд, поторопил меня Блэк и направился в прихожую. «Вот назло тебе пойду в салон МТС! Вот назло тебе пойду в салон МТС! Наглая птица!» Я не донесла чашку до губ. Когда осмелилась посмотреть в сторону выхода, то обомлела. б е з т ы ж и метаморф нарезал круги над головой дракона и без зазрения совести повторял мои недавние слова, с потрохами сдавая меня Блэку. «Прощай, зарплата за полгода! Я буду скучать!» «Сколько раз повторять? Это метаморф разбил твой телефон!» «Когда он был у тебя в руках!» — настаивал на своем дракон. «И что с того?» Он специально вцепился мне в руку, чтобы я уронил смартфон. Это произошло случайно, и у меня не было злого умысла, когда я держала его в ладони. Не сдавалась я. Мы стояли в очереди за смартфоном, который заказали по интернету, и спорили. Все равно делать больше было нечего. И да, мы пришли в это з л о ч а с т н ы й М-видео с его рекламой на каждом углу. Даже Пьеро запомнил слоган. Настолько часто слышал об этом магазине из телевизора. Нужно было аккуратнее держать. К тому же это твой питомец. Если хочешь свалить вину на него, то я сегодня же отправлю его в контроль за магическими животными. Устроит? Кажется, он искренне веселился от того, что давил на мою неуклюжесть и поддевал меня. По сути, Брюнет просто хотел поиграть на моих нервах. Однако я все равно не могла бездумно свалить вину на попугая. Все же я потеряю зарплату, а метамор ф в свободу. Неравноценный обмен. Черт с тобой! Я повернулась к работнику магазина, что занимался выдачей техники. Где оплачивать? Но ваша очередь еще не подошла, растерянно ответил молодой парень, опасливо косясь на моего здорового и нагоняющего страх напарника. «Была такая черта у Блэка. Посмотришь на него, и в дрожь бросает. Правда, я уже почти привыкла к этой его особенности». «Следователь Карма!» Я положила на столешницу свое удостоверение. «У нас убийство, молодой человек. Без телефона мы, как без рук. Для работы необходима постоянная связь. Думаю, никто не будет против». Если я вывалю свою трехмесячную зарплату за этот дорогущий агрегат прямо здесь и гордо удалюсь. Я посмотрела из-под л б а на парочку покупателей перед нами, заставив тех быстренько отступить. Возвышающийся над всеми дракон мне в этом активно помогал одним лишь своим видом. Так Брюнет стал обладателем последней модели смартфона, а я опустошила свою заначку на черный день. он улыбался А я его мысленно проклинала, попутно планируя вечером сварить супчик из попугая. «Я сяду за руль!» — бескомпромиссно заявила дракону, останавливаясь у водительской двери. «С чего вдруг? Это моя машина!» Напарник не хотел уступать, однако из нас двоих сегодня именно у меня был тяжелый день. «Да пусть она будет хоть президентская! Поведу я!» «Мало того, что я чуть не лишилась ноги, так еще и истратила все свои денежные запасы. Твоего шофера-законника сегодня я не переживу. Дай ключи!» Я протянула руку, требуя брелок. На самом деле достаточно было того, что чип находится в машине, для того, чтобы она завелась. Но мне нужен был этот жест, чтобы взять поездку в свои руки. «Хорошо!» «Ты за рулем!» — довольно быстро согласился мужчина, садясь на пассажирское с и д е н ь е «Хоть одна победа в моей копилке». Я была довольна собой, однако не у ш л а один немаловажный факт. Блэк все еще оставался законником до мозга костей, и эта часть его личности никуда не ушла. Пусть он и присутствовал в машине в качестве пассажира. «Зеленый! Зеленый! Зеленый!» «Стой!» — возбужденно выкрикивал дракон, вцепившись в ручку над своей головой. «Какой стой? На зеленый едут!» — попыталась привести Брюн это в чувство, но тщетно. «Он ненормальный на дороге, с этим нужно просто смириться». «Мигающий зеленый! Желтый! Уже желтый! Стой именем короля!» — зло прорычал мужчина, сверкая на меня своими зелеными глазами. и Его руки крепко обхватили поручень на сиденье и на двери, удерживая своего хозяина на месте и в этой реальности. Кажется, он готов был съесть меня живьем за то, что проехала на желтый. «Успокойся, все так делают. Никто не останавливается на мигающий зеленый или только зажегшийся желтый, если уже выехал на перекресток». «Я останавливаюсь!» Для этого и придумали мигающий зеленый, чтобы успеть остановиться заранее, а не разгоняться. Но ты, женщина, ищешь острых ощущений, и не жмешь тормоз, наоборот, даешь газу на желтый. Ты совсем аморально!» Распалялся все больше Блэк, почти захлебываясь злостью. «Успокойся, поиграй в свой новый смартфон и не смотри на дорогу. Обещаю довести нас в целости и сохранности. Постаралась успокоить распалившегося напарника. Кажется, у него был печальный опыт автовождения. Возможно, ДТП. «Ты нас убьешь! Я в этом уверен! Как я могу отвести глаза от лобового стекла?» Никак не унимался брюнет. Мы выехали на кольцо с тремя полосами. Кольцо главное, и все внутренние полосы пропускают наружные по правилам дорожного движения. Вот только это не действовало в случае конкретно этого трафика. Здесь все пропускали машины, которые перестраивались с внутренних полос. Я, естественно, как водитель со стажем, понимала, что нужно следовать общим тенденциям и течению, а не правилам, иначе можно создать аварийную ситуацию. Так бывает. Однако это было не втолковать в упрямую голову дракона. Они должны нас пропустить! Чего ты стоишь? Расслабься, все под контролем, уже как мантру повторяла я. Ты по главной! Едь, хватит всех пропускать! Ты всем только мешаешь! Это ты мне мешаешь! Умоляю, заткнись! Мое терпение кончилось. Едь! — рявкнул дракон, частично покрывшись чешуей, и ударил кулаком по приборной панели. Тут-то я и нажала на газ. Во-первых, он меня допек и напугал. Во-вторых, проще было послушаться, чем терпеть это. Одно дело, когда мы ссоримся вне машины, и совсем другое, когда одному из нас приходится следить за дорогой и управлять тяжелой техникой. Итог мог быть обычным. Мы просто выехали бы с кольца и благополучно добрались бы до участка. но день с утра не задался, и рассчитывать на хороший сход было глупо. «Вы очень оригинально решили заявиться на работу!» Скалился во все зубы Серов, забирая нас из опорного пункта ГАИ. Машину пришлось оставить страховой. «Сложный день!» — отмахнулась я, не желая разговаривать. «И как вы умудрились подставить бок вашей ласточки на этом кольце?» «Там же все как дважды два просто!» — продолжал ерничать опер, не сдерживая смеха и злорадства. «Вот же противный оборотень!» «Кое-кто слишком любит правила!» — раздраженно пробурчала, отвернувшись от Блэка к окну. «Мы оба сидели в служебке на заднем сиденье за решеткой, как преступники. Вперед Серов никого из нас не пустил». Сказал, что это наказание за опоздание на шесть часов. К тому же, по его словам, там сидит душа его погибшего напарника. Волчара оказался верующим, а мы проверять правдивость его убеждений не спешили, поэтому согласились сесть сзади. Зато мы оказались правы. Штраф будет платить тот урод, что прочесал бок моей красавицы. Довольный тем, что виноват не он, высказался Блэк. Зря он это. Можно было обойтись без аварии, без страховой, без штрафа и без разбитого носа! Я почти кричала, когда подставила свое лицо к самым глазам мужчины. Эти чертовы подушки безопасности разбили мое драгоценное лицо. И это ты виноват! Ты, чертов законник! Я была настолько зла, что брюнет остерегался говорить со мной до самого приезда Серова. А вот при оборотне показывать себя со слабой стороны он не мог, поэтому начал хорохориться, за что и получил. «Я допрошу нашего подозреваемого и поеду домой, а всю отчетность будешь заполнять ты!» Я ткнула пальцем ему в грудь. «И только попробуй вернуться после двенадцати!» Я красноречиво задрала свою недавно плененную ногу, намекая на проблему дракона со сном. Ему действительно лучше не задерживаться на работе допоздна. Или пусть спит в отделе. — Эй, ты-то пострадала, можешь отдыхать. А он здоров. Все затянулось еще в первые минуты. Пусть всю ночь работает. о п е р не хотел упускать шанс поздеваться над следователем. Пусть Блэк был выше по должности, но наше звание новички все еще обязывало нас подстраиваться под сослуживцев. а не их под нас. Это не касалось приказов, но касалось повседневной службы. в с ё же Серов был ветераном, а мы реальными профанами. Он не будет работать по ночам. Это ясно? Я уставилась в зеркало дальнего вида. Там отражались только глаза оборотня, но и их было достаточно. Он хорошо мог разглядеть мое лицо. Со мною лучше было не спорить в тот день. «Ладно, как скажешь!» — неохотно согласился оперативник, раздраженно фыркнув. «Вы что, встречаетесь? Защищаешь его, прям как женушка!» И он рассмеялся. «Поверь, дома ему будет хуже!» И я кинула острый взгляд на брюнета. «Он еще ответит за пострадавшее достоинство и лицо!» «Непременно!» Мы готовились зайти в комнату для допросов и ждали только, когда Серов откроет дверь. Как и положено, комната запирается, если в ней нет никого из полицейских. Мы же не хотели, чтобы наш подозреваемый воспользовался возможностью и сбежал. Оставить допросную открытость преступника внутри, прямая дорога к увольнению, лишению выходного пособия и даже аресту. Мы ему е щ е не говорили, но это дело из покушения на убийство полчаса назад перешло в разряд предумышленного, рассказал оборотень, попутно проворачивая ключ в замке. Жертва скончалась. Кажется, доказать невиновность и н о г о будет сложнее. Его обвиняли в предумышленном, что автоматически увеличивало его наказание вдвое. И это по-человечески меркам Что с ним сделают по закону иных, даже подумать страшно. Полчаса назад врачи констатировали смерть Листова. Теперь обвинять парня будут по другой статье, — пояснил о б р о т е н ь и открыл дверь, пропуская нас внутрь. — Все еще веришь в его невиновность? — тихо шепнул на ухо дракон. — в е р и л кратко ответила и села за стол напротив подозреваемого. Обвиняемым я его все еще не считала. Я не знала, с чего начать, а Блэк мне в этом никак не помогал. Он притащил с собой в допросную ноутбук и строчил обращение в суд, которое нам предстояло предоставить. Напарник не был настроен обелять имя л а г о ш и н а Максима. Наоборот, из-за ауры греха он верил в и н о в н о с т ь Джина. «Гражданин л а г о ш и н Наконец, осмелела я. Допрашивать мне еще не приходилось. Выуживать ответы, разыскивать информацию и разводить на разговор — да, но не в таком ключе, как это происходило сейчас. Парень медленно поднял на меня свои глаза, смахнув рукой челку со лба. Несмотря на потрепанный и усталый вид, лицо у иного было симпатичным. а голубизна глаз и вовсе казалась нереальной. Будто в невзрачной скале блестели два ярких кристалла удивительной чистоты. Я так засмотрелась, что забыла задать вопрос. Меня будто утягивало в бескрайнее свечение, что обещало счастье, радость и покой. — Не залипай, иначе не сможешь сопротивляться его магии. Блэк неожиданно толкнул меня локтем, вырывая из забытья, тем самым руша наш контакт глаз. При этом все его внимание было по-прежнему в документе. Однако от пояснений он не отказался, за что и была благодарна. «Глаза у джинов особенные. Он может утянуть тебя в иллюзорный мир и тогда блуждать тебе там до скончания веков. Если гражданин Лагошин...» Дракон кинул предупреждающий взгляд на парня. «Не соизволит отпустить!» Джинн а т я н у т о улыбнулся уголками губ, после чего опустил взгляд и дал волосам произвольно скрыть свою верхнюю часть лица. «Свободно, спрашивай. Он больше не станет пытаться загипнотизировать тебя», произнес брюнет, продолжая что-то печатать. «С чего ты это взял?» «Не хотелось снова попасть под влияние этих странных глаз». «Он проверял!» Замечу ли я его попытку починить д твой разум? Я заметил. Больше гражданин л а г у ш и н не станет так рисковать, иначе получит еще одну статью в обвинении. Блэк демонстративно медленно стучал по клавиатуре, намекая на то, что написать лишнее ему несложно. — Хороший у вас напарник, следователь Карма, — хриплым голосом заговорил иной. — Откуда он знает мою фамилию? Я же еще не представилась. Не удивляйтесь, о вас тут уже целые истории ходят. С моим слухом несложно разузнать немного больше о следователях, ведущих мое дело. Так вот о чем ты говорил, когда упоминал иерархию, вспомнила я. Джинны приравнивались к драконам по силе и статусу, поэтому мне было сложно поверить, что выходец из подобного уважаемого рода жил в каком-то старом многоквартирном доме в не менее убогой квартирке. У него должен быть особняк, и не один. Что я хорошо усвоила из бесед с Блэком, Марком, Эдвардом и Люком, так это то, что иные весьма обеспечены. Лишь малая часть нелюдей живет в бедности, и это чаще всего слабые магические виды типа низших демонов, к и к и м о р водяных и леших. И то о н е далеки от того уровня жизни, на который опускаются люди из-за разных обстоятельств. Чита Листовых жила в бедности и, похоже, пьянстве. Листов нередко поднимал на жену руку и кочевал с одной работы на другую, получая увольнение по статье. Я не поленилась и достала всю информацию на эту пару, чтобы иметь полную картину произошедшего». У меня было несколько вариантов, произошедших в тот роковой день событий, поэтому я решила проверить, какой из них был верным. «Гражданин л а г о ш и н почему вы проживали в неблагополучном районе среди обычных людей? Я пристально уставилась на парня, не боясь попасть под его влияние». «Захотелось!» — краткий ответ. «Точно была причина! Как долго вы проживали в этом доме?» «Два месяца, но это вы и сами знаете», — раздраженно высказался Максим. Его хриплый голос заставлял меня думать, что у парня простуда. Я встала из-за стола и выглянула в коридор. «Лисенок, сделай два чая!» Я обернулась, ожидая жеста дракона. Он поднял руку. «И один кофе!» Меня аж все передернуло от мысли об этом отвратительном напитке. «Лучше б Мартин заварил что-то непохучее, иначе тошнота мне о б е с п е ч н а «Есть следователь карма!» И шустрый сержант вскочил со своего рабочего места, с радостью мчась на кухню. Его шебутной характер требовал действий, а вот выбранная профессия айтишника предполагала долгое сидение за мониторами. Рыжий всегда был рад, когда его куда-нибудь посылали, «Чтобы иметь возможность р а з м е т ь затекшие ноги и выветрить юношескую дурь». «Зачем ему чай?» — спокойно поинтересовался Блэк. «Потому что к моменту, когда мы закончим, он окончательно осипнет. У него, похоже, ларингит». Пояснила свои действия и вернулась к допросу. «Какие отношения связывали вас с пострадавшей Марией Листовой?» «Соседские». Иногда заходил к ней за солью, — уверенно ответил Максим, разваливаясь на стуле. Он был совершенно спокоен. Ни капли того упадка сил и потрясения, что были у него при нашей первой встрече. — А к Листову тоже за солью ходили, — передернула я. — н е за сахаром, — ловко увернулся Джин. — За что ж вы его ножом пырнули? Сахара не дал. «Допрос все больше походил на бред, но я так привыкла работать. Если мой интервьюируемый хочет общаться в таком стиле, значит, я ему подыграю». «Именно», — подтвердил подозреваемый, а еще Машу бил. «Вот оно!» Он знал о том, что Листову избивает муж, и как он ее назвал, Маша. Неосознанно выдал их более близкие отношения, Насколько я знала, Листовой — 32, л а г о ш и н у 28. Он младше ее, но при этом достаточно близок с соседкой, чтобы называть ту сокращенным именем. И как часто бил? Без комментариев. Кажется, он понял, что проговорился. Вы решили ее защитить? Да, поэтому прирезал этого ублюдка, а Машу случайно задел, когда она пыталась меня остановить. — горячо признался парень, отворачиваясь от меня. Ему было тяжело. «Хм, это очень странно, ведь, исходя из экспертизы, именно Мария была тем, кто держал в руках нож. Я незаметно настрочила Мартину э с м э с к у чтобы тот принес мне любой подвернувшийся под руку документ. Она держала его после того, как я проткнул живот этого ничтожества». Зло прошипел д ж и м наклоняясь вперед. Он явно мог всадить нож в листово. Предпосылки у него были. Но, увы, не он был тем, кто это сделал по-настоящему. Тогда как объяснить порез на ее ладони? Я продемонстрировала фото с разрезанной рукой. Конечно, это была фотография из интернета, а не сделанная криминалистами. Руку Марии, к сожалению, не сняли. Только после наложения шва, когда я п о т р е б о в а л это сделать. Она пыталась забрать нож и схватилась за лезвие, придумал правдоподобное объяснение Максим. И ведь ему поверили, а всему вину эта чертова дымка греха. Не знаю, что он отворил, но точно не убил Листова. «Гражданин л а г о ш и н когда хватаешь лезвие, режешь пальцы». Порезать ладонь таким образом можно, только если защищаешься от прямого нападения сверху или сам бьешь кого-то ножом. Первое невозможно, ибо вы трижды на допросе отрицали нападение на Листову, и она также отрицает этот факт. Следовательно, именно Мария Листова ударила ножом своего мужа, тем самым порезавшись о лезвии при ударе. Неопытность сказалась. Я резала по-живому, наблюдая, как бледнеет Джин. Он не находил себе места, даже начал кричать. — Ложь! Что вы пытаетесь с делать? Обвинить в убийстве несчастную вдову? — А что вы пытаетесь с делать, гражданин Лагошин? Вас оправдывают, а вы упорно каетесь и возвращаете вину себе. Вам не кажется это странным, следователь Блэк? Я обратилась к напарнику. «Более чем!» Дракон больше не печатал. Он сидел и пристально следил за каждым движением джина. Кажется, он мне поверил. Теперь нестыковки привлекли и его внимание. «Бред! Полный бред!» «Что мешало Маше перехватить нож, когда я замахивался для второго удара?» «Вот оттуда и порез!» «Этого момента не было в ваших первичных показаниях, как и в ее», — охотно ответила иному. «Я просто был шокирован, поэтому и не мог точно вспомнить, как все произошло. Однако ее рана в подобном месте, значит, схватила она лезвие, когда нож был сверху. Разве это не очевидно?» Он весь вспотел, но я уже взяла свои эмоции под контроль. В допросную вошел Мартин с подносом. Я мгновенно скривилась и закрыла нос пальцами. Теперь мне предстояло дышать только через рот. Лис расставил чашки, после чего передал мне бумажку с печатью и подписью начальника района. Я благодарна ему улыбнулась. Стоило сержанту удалиться, как я тут же вернулась к подозреваемому. Ваша версия удовлетворила бы большую часть этого отдела, но не меня. Увы, но аура греха для меня не стопроцентный показатель вины, как для них». Я приподняла документ, зажав его между указательным и средними пальцами, предусмотрительно развернув напечатанным текстом к себе. «Вот здесь написано, что в ране Листова нашли кровь гражданки Листовой». а это неоспоримое доказательство ее вины. — Что? — парень был в шоке. — Вы не виновны? — Ну, по крайней мере, в убийстве. И я спокойно отпила из чашки. Вкус зеленого жасминового чая перебивала вонь от кофе, но я не подавала виду. Но... но кровь могла попасть, когда Маша пыталась помочь, когда она... «Придавливала рану?» Пришел на помощь Максиму Дракон. «Да, именно так!» С воодушевлением выкрикнул Джин. Даже голос немного прорезался. «Исключено!» Блэк закрыл свой ноутбук. Она не прикасалась к ране. Иначе крови было бы гораздо больше. Листов сам держал свою рану, а вы помогали Марии перемотать ее порез. «Не стыкуется!» «Интересно, кто был анонимом, вызвавшим полицию?» Я подставила руку под голову. «Сказали, что молодой мужчина. Большего неизвестно!» Охотно ответил Блэк. «Черт!» — выругался д ж и м закрывая ладонями лицо. «А теперь давай с самого начала и по порядку. Чем честнее ты будешь?» тем больше вероятность, что Марию накажут не так серьезно, как планируется». Сухо сказал напарник и сложил руки в замок перед собой. «Вот теперь начинался настоящий рассказ, а документ с разрешением на отпуск одного из наших сотрудников я спрятала в ноутбук, вложив его между клавиатурой и экраном. Была ли кровь листовой в ране ее мужа еще не подтверждено?» И, возможно, это уже не было важным, ведь мы заполучили главного свидетеля».